Глава 10. Близится ночь, меркнет свет в окнах в селе Раменском. Только долго, бессонным отблеском, держится он на стеклах в доме Завьяловых. После суда весь вечер Танька не отходила от матери. Словно малый зверек детеныш, который боится остаться один, и повсюду вяжутся за матерью, она все время находилась подли елизавета Андреевны. Она чем-то изводила себя, маялась, свиною поглядывала на взыскательный лик Николая Угодника на иконе. В конце концов исповедовалась Елизавете Андреевне. Это я Федьку подъенивала, про Ольгиного ухажера ему тогда наговорила, расстравила его, раз и он и полез с ножом, и за меня он разлился матушка перед сном в поздней тишине Танька богобоязненной прилежно крестила, замаливала подстрекательский грешок. Уснула она сидя на лавке, преклонив голову на руки на стол возле раскрытой книги бабушкиного молитва слова с обкапанными свечным воском страницами. В горнице Подвешенная к матице горела керосинка. Желтый треугольник пламени над фитильком, Размытый сизом колпаком плафона, С умными бликами лежал на сусальном серебре иконных окладов, На изумрудно-темном толстом стекле буфета Плавился в зеркале, утопая в его за зеркальной глубине, И урезанной круглой тенью полумесяцем застыл на поверхности воды в катке. Растекаясь по избе, свет мягко золотился на волосах заснувшей танки скромно белел на полях многочитанной духовной книги. Елизавета Андреевна, настрадавшись за день, обзабылась во сне, но дышала со сбоем, вздрагивала, сучила ногами. Егор Николаевич не спал. Он вовсе еще не смыкал глаз, хотя уже давно лежал на кровати. Когда молитвенный шепот Таньки смолк, и голова ее утомленно склонилась на стол, он потихоньку поднялся, подошел к дочери. Он стоял возле и долго вглядывался в нее, будто хотел получше запомнить. Ее сложенные под голову ручонки, волосы, скотившиеся с плеча, едва заметную синеватую жилку на шее. Бережно, чтобы не переломить сна, он поднял ее на руки и, дыша в сторону, отнес ее за занавеску на постель. Уложил ласково, плавно, сдерживая скрипучие голоса матрасных пружин, осторожно покрыл одеялом. Ему хотелось поцеловать дочь, но он побоялся, что уколит ее усами и порушит ее сон. Он только беззвучно промолвил. «Прости, Танюша, не забывай меня». Потом он вернулся на середину избы. Огляделся пристально, как бы не находя здесь чего-то обязательного и неразрывного, и опять уже не впервой догадался, чего тут не достает. Там, по другую сторону печи, за занавеской, где постель Федора, пусто, заброшено и, казалось, пыльно, как в челане. До сегодняшнего суда уже было пусто. А теперь подавно... Вот-то сам дом обездолили, отняли живительную часть, оставив взамен пустынный неуют и скорбные напоминания. Егор Николаевич зачерпнул ковшом из скатки, отчего свет на поверхности воды заколебался, спутался в мелкой ряби Он попил воды, повесил ковш на место. Ему казалось, что нужно еще что-то посмотреть, обойти и проверить. Но он не знал, что именно. Он погасил керосинку и остался в неподвижности, чтобы глаза попривыкли к ночи. Лунный свет, рассеченный переплетами рам и незаметный прежде при огне лампы, полился в окна, такой же ровный и безмятежный, как сама тишина. Тишина, приняв лунный окрас, даже стала глубже, задумчивее. С носика рукомойника в подставленный внизу таз сорвалась звонкая ночная капля — Звук ее был очень знаком и тревожен. Егор Николаевич надел споги и, придерживая плечом дверь, чтобы не визгнула петлями, вышел из избы. На дворе бледно серебрилась трава. По центру ее затмевало остроугольное теневое пятно колодезного навеса. По закрайку лежал ершистая тень плетня. Слабо белела телега с пучками соломы. Полная луна висела высоко над лесом. Вокруг нее зыбко проступало прозрачное голубоватое кольцо радуги, лунной радуги. С приближением к осени ночи настали темные, пронзительные. Звезды горели над землей густо и четко. В застывших накатах небесного пространства звезды роились слоями. Ближе к земле крупными яркими сапфирами — а выше и дальше роспьми мелкого бисера, а еще выше — мерцающими пылинками, терявшимися в безмерной глубине, которую человеку никогда не достичь, не познать и не обмыслить. Для чего живет человек? На что ему жизнь дадена? Егор Николаевич остановился посреди двора, застегнутый этой Неразрешимой печальной загадкою, впервые пришла на ему на ум, впервые тронула заживое, занозило сердце. Но он вскоре понял, откуда в нем тоскливое и раздумчивое дуновенье. Над ним, над его домом, над всем, что было вокруг в этом подлунном мире, понависла война. День-два и ему собирать походный сидор и отправляться туда, на запад, откуда исходил неслышимый ухом, невидимый глазом ток нешуточно разметнувшегося побоища. Он стоял возле своего дома, как... Заблудившийся, потерянный и себе не непринадлежащий уже, вернутый в сумятицу необъяснимой человеческой истории, стоял под чистым тоном лунного излучения, под скопищем в застылых небесных волнах крупных и мелких звезд. В синях слышится шорох, осторожный поступь, на крыльцо в белой ночной рубахе выходит Елизавета Андреевна. Она видит, что посреди двора, на лунном свету, в исподней белой рубахе, от мелового свечения, который веет чем-то упокойницким, стоит ее муж. Длинные тенью тянет тянется к ее босым ногам. — Ты чего, Егор? — По что не спишь? — тихо спрашивает она. Подходит и легонько притрагивается к его руке. Она боится тех белых одежд, что на нем и на ней а еще его неподвижности и зачарованной глухонемоты. Надо было с Федором-то Зря на суд не поехал. Негожи расстались, — немного спустя отвечает он, стыдясь и увертываясь от испытующей темноты глаз елизавета Андреевны.